Глава 42. Ник поворачивает голову и смотрит на меня. От испытанного шока его лицо побелело, но больше он никак не пострадал. Вокруг машины собралось шесть или семь человек, они смотрят на нас сквозь лобовое стекло. Пожилая женщина стучит в окно. «С вами все в порядке, мисс? Может вызвать скорую?» Я смотрю на Ника, он качает головой. «Нет, нет, спасибо. С нами все в порядке. Будет в порядке». Она кивает и слегка отступает в сторону, но никто из них не уходит. «С тобой на самом деле все в порядке?» — спрашиваю я, а Ник со злостью бьет кулаком по рулю. «Он пытался нас убить», — в конце концов заявляю я. «Больше не могу ничего придумать». «Да, пытался». «На самом деле хотел нашей смерти». «Да, Сьюзен. на самом деле хотел нашей смерти». Когда я снова смотрю на Ника, его трясет. Я автоматически протягиваю руку и опускаю ему на плечо. Он обнимает меня, притягивает к себе, и мы с минуту так сидим. Мы ошарашены и испуганы, держимся друг за друга, ища спасения. «А тебе нужно в больницу?» — наконец спрашивает Ник, держа меня на расстоянии вытянутой руки и проверяя мое лицо. «С шеей у тебя все в порядке? Двигать ею можешь?» Проверяю ее на предмет травмы, отвожу голову назад и наклоняю в стороны. «Думаю, со мной все в порядке». Ник поворачивается к заднему сиденью и забирает оттуда бутылку колы. «Глотни, сахар поможет справиться с шоком». «И шоколад», — добавляю я. Шоколад тоже помогает справиться с тревогой и стрессовыми ситуациями. Несмотря на серьезность ситуации, Ник смеется. «Где ты это слышала?» Я задумываюсь на мгновение и улыбаюсь, когда до меня доходит ответ. Опускаю глаза в пол и бормочу. «Гарри Поттер». Примечание. В «Гарри Поттере» любой специалист по защите от темных искусств всегда носит с собой шоколад. В «Волшебном мире» Шоколадом лечат чуть ли не все болезни. Он — идеальное противоядие для любого человека, которого истощило присутствие дементоров. Считается, что шоколад очень помог Джоан Роулинг в трудный период ее жизни. Конец примечания. Ник смеется так, словно это самая смешная вещь, которую он слышал, и я присоединяюсь к нему. Шок после случившегося начинает рассеиваться. Вот и все. Вопрос о том, чтобы отказаться от нашего путешествия, даже не стоит, как и о том, чтобы отказаться от расследования в целом. Это моя борьба. Ник не должен с такой готовностью принимать попытку лишить его жизни, но он принимает. В конце концов, Ник поворачивает ключ в замке зажигания, а я вздыхаю с облегчением, когда машина сразу же заводится. Он сигналит, чтобы толпа глазеющих людей уступила нам дорогу. но они не двигаются с места. Тогда он начинает движение на них, и они разбегаются. «Может, стоит позвонить в полицию?» Ник качает головой. «Нет». «То есть я хотел сказать, что следует. Это была попытка убийства. Но тот, кто это сделал, уже давно смылся. И еще я думаю обо всех неприятных вопросах, на которые нам придется отвечать. Ник, кто-то только что пытался нас убить». Такое с тобой часто случается? Ты считаешь, нам следует дать им уйти безнаказанными, чтобы они завтра повторили попытку? Или послезавтра?» Подобное со мной никогда не случалось, Сьюзен. Я журналист, а не сотрудник ЦРУ. Забыла? «Я просто думал, что ты хочешь добраться до сути происходящего здесь, а не проводить остаток дня в приемной полиции. А если это попадет в газеты? О какой новой жизни тогда может идти речь?» «Ты прав. Боже, я даже не подумала про газеты. К счастью, я путешествую с журналистом. Просто какой-то сюр. Кто-то попытался нас убить, а мы продолжаем жить дальше, словно ничего не случилось. Ты хотела получить доказательство, что не сходишь с ума. Вот тебе доказательства. Тот, кто за нами следит, понял, что мы направляемся в Дарем, и пошел на большой риск, пытаясь нас остановить. Может, это означает, что мы на правильном пути». «Понятно, что я боюсь. Нельзя с легкостью отнестись к попытке убийства. Но теперь я знаю. Мы выясним, что же случилось с моим сыном. И я не могу не испытывать из-за этого возбуждения. Или мы его найдем, или я умру, пытаясь это сделать. И хотя теперь это стало вполне реальной возможностью, мне плевать. Я готова умереть за своего сына. И если встанет выбор, они или я, то я готова за него убить». Библиотека имени Билла Брайсона — это настоящее произведение искусства. Фасад стеклянный, обтекаемые формы, плавные линии, изгибы. Непростительно шикарное здание. Когда я захожу внутрь, возникает ощущение, что делаю шаг в будущее, переступив через 10 лет. Она и близко не стоит рядом со старым разборным домиком, в котором располагалась наша школьная библиотека. Молодая сердитая девушка — Сидящая за письменным столом поднимает голову, видит Ника и широко улыбается. Очевидно, его лицо одинаково действует на женщин везде, независимо от того, в каком они настроении. У нее густые, тусклые, светлые волосы, которые стоят вокруг головы, как в иллюстрациях про удары током. Девушка худая, одежда на ней висит, словно это одежда носит ее, а не наоборот. «Мне инстинктивно хочется хорошо ее накормить». У нее темные глаза, и из-за этого бледность кожи выделяется еще сильнее. Проходит целая вечность перед тем, как она поворачивается ко мне. Внезапно мою голову пронзает боль. Она такая сильная, что я останавливаюсь и закрываю глаза. «С тобой все в порядке?» Ник опускает ладонь мне на руку. «Мигрень. Меня они часто мучили. Раньше». Не могу объяснить, почему у меня так участилось сердцебиение. Меня охватывает паника. Я не могу дышать, но должна. Мне хочется бежать отсюда. Ты уверена? У тебя... Паническая атака. Удается вымолвить мне. Что мне сделать? Что-то принести? Это из-за случая на дороге? Я качаю головой, опираясь на его плечо. Он обнимает меня обеими руками. Паника уменьшается. Я делаю глубокие вдохи, сердцебиение замедляется. Через несколько минут Ник уже держит меня на расстоянии вытянутой руки. Теперь все в порядке. Немного привираю, но дыхание вернулось в норму, и у меня нет ощущения, что я сейчас расплачусь. Поглядываюсь вокруг, вспоминаю, что мы в библиотеке, и меня могут видеть другие люди. «Прости, что напугала тебя». Все в порядке. Хочешь уйти? Я прилагаю усилия, чтобы голос не дрожал. Нет, мы уже здесь. У меня и раньше случались приступы, это не страшно. Еще одна ложь. Давай займемся делом. Ник хмурится и несколько секунд осматривает мое лицо. Мне некомфортно, но в конце концов он кивает и поворачивается к библиотекарше. Судя по виду, она одного со мной возраста. Может, постарше. У нее под глазами темные круги. Я рада, что не одна выгляжу так, будто не спала целую неделю. После общения с такими роскошными женщинами, как Кристи Райли и Рэчел Тревис, я рада, что выгляжу лучше, чем кто-то. Ник объясняет, что мы хотим посмотреть университетские альбомы, при этом проявляет осторожность, чтобы не сообщить никакой лишней информации. Девушка тут же выдает нам гостевые пропуска. и показывает, где хранятся альбомы. Их там невероятное количество. На каждом указано название колледжа. Я знаю, что Марк учился в колледже Святого Чада, и мы решаем начать с него. Девушка поясняет нам, что альбомы сложены в соответствии с датой начала учебы, а не окончания. Я сама тут несколько раз разбиралась. Если могу вам как-то помочь, вы знаете, где меня найти. Надеюсь, с вами все в порядке. Она улыбается нам на прощание и оставляет одних. В библиотеке довольно тихо, а в этой части вообще никого нет. «Что с тобой все-таки случилось?» спрашивает Ник, когда мы остаемся вдвоем. «Не знаю», — честно отвечаю я. «Последние пары дней были очень тяжелыми». Он хочет еще что-то сказать, но решает этого не делать. Ник достает альбом за 1990 год, и открывает на первой странице. Я чувствую знакомый укол ностальгии при виде фотографии Марка. У него такое свежее лицо, он полон энтузиазма и совсем не похож на того Марка, которого я видела в последний раз. Это он. Я опускаю палец на фотографию. Ник приподнимает брови. «Симпатичный парень», — замечает он. При мне он так ведет себя во второй раз. И это ему не идет. Это смешно. Потому что, хотя Ник прав, и Марк на самом деле симпатичный, он не идет ни в какое сравнение с Кларком Кентом. А рядом со мной сидит как раз Кларк Кент. Примечание. Кларк Кент. Главный герой. Сверхсильный инопланетянин из сериала «Тайны Смолвиля. Конец примечания. «Внешность — это еще не все», — говорю я. кто нибудь из этих девушек напоминает тебе ту, которую ты видела на фотографиях?» — спрашивает Ник, не обращая внимания на мои подразнивания. Я качаю головой. «Нет, я точно узнала бы ее». Испытываю разочарование. «В Даримском университете 16 колледжей, и мы понятия не имеем, в котором из них училась наша таинственная девушка. И это не упоминая того», что она могла начать учебу в любой год между 1988 и 1992, чтобы их пути с Марком пересеклись. Еще больше беспокоит мысль о том, что она вообще могла не быть студенткой, просто его подружкой из родного города или официанткой из местного паба. Но мы нацелены на поиски и не позволяем неудачному началу нас остановить. Достаем один альбом за другим и изучаем фотографии. Проходит почти час перед тем, как я, наконец, вижу знакомые рыжие волосы и зеленые глаза, которые не могла забыть на протяжении последних двух дней. «Вот она!» Кричу громче, чем следовало бы. Я оглядываюсь, никого не вижу, но все равно опускаю голос до шепота. «Прости, это она!» не Коннорс». Ник проводит пальцем по фотографии, и читает имя и фамилию, написанные под ней. История искусств, Тревель-Янн-Колледж. Она красивая. Фотография — единственное упоминание об этом в альбоме, что немного разочаровывает, но, по крайней мере, мы теперь знаем имя, фамилию, год поступления и специальность, а это гораздо больше, чем у нас было. При виде ее фотографии я чувствую себя в какой-то мере реабилитированной, Это четкое доказательство того, что я не вообразила эту девушку. Ник прав, она на самом деле красива. Чувствую укол ревности, когда думаю о ней и своем бывшем муже, мужчине, которого я любила, об их интимных моментах, прогулках по территории колледжа и пикниках при свечах в парке. Ник делает копию снимка и убирает в карман. Какое-то время мы рассматриваем фотографии спортивных мероприятий, проводившихся в Даримском университете на протяжении нескольких лет, читаем помещенные в рамки газетные статьи, рассказывающие о достижениях выпускников университета. Мы не находим ни одного упоминания Беттани Коннорс, поэтому решаем на сегодня закончить и отправиться домой поесть. Уже три часа дня, обратно нам ехать два, а при воспоминании о событиях на пути сюда – мысль о поездке особой радости не вызывает. «Вам лучше?» — спрашивает нас девушка, сидящая за письменным столом, когда мы расписываемся в журнале и сдаем пропуска. Похоже, она прошлась расческой по своим тусклым локонам и намазала губы помадой, но так и осталась ничем не примечательной. Ее темно-карие глаза смотрят обеспокоенно. Я киваю. «Да, спасибо». «Вы нашли, что искали?» О да, спасибо, отвечает Ник с улыбкой. Я не подумала, чтобы спросить у вас раньше, но может вы искали кого-то, кого я знаю? Ник достает фотографию из кармана и вручает девушке. это не Коннорс, отвечает он. Вы ее знали? Выражение лица девушки резко меняется. Улыбка превращается в оскал, брови сходятся вместе. Она смотрит на Ника так, словно хочет его ударить. «Это шутка?» Практически выплевывает она. «Кто вы такие? Журналисты? Неужели вы думаете, что нам всего этого не хватило 21 год назад?» Ник шокирован не меньше меня, но старается этого не показывать. «Простите, я не знаю, что вы имеете в виду», — говорит он, забирая фотографию. «Я смотрю ошарашенно». когда девушка показывает на входную дверь. «Прошу вас уйти», — рявкает она. Поразительно, как она перешла от обращений к одному Нику до внезапного признания моего присутствия. Или я вызову полицию. Вы пришли сюда под ложным предлогом, а университет не приветствует обманщиков и журналистов. Несмотря на то, что мы оба вруны, а один из нас — журналист, чувствую себя немного оскорбленной, Однако до того, как я успеваю ответить на ее вспышку, Ник выводит меня за дверь библиотеки. Бормотание про собак с костью звучит у меня в ушах. «Что это было, черт побери?» Взрываюсь я, как только мы оказываемся на улице. Ник ничего не говорит, только выглядит так, словно зашел в тупик. Когда мы садимся в машину, он сразу же едет в кафе, хвастающийся бесплатным Wi-Fi, и лучшим кофе в Дариме. Я проверяю второе утверждение, а Ник достает свой ноутбук. «Но думаю, я нашел причину такой быстрой смены личности миссис Хайт», объясняет он через несколько минут. «И почему это произошло?» Он разворачивает ноутбук экраном ко мне. Весь экран заполняет фотографии. «Потому что и Коннорс убили в 1992 году».